Глава двадцать седьмая, в которой графиня делится своими планами. «Подъезжаем, ваше сиятельство», — сообщил кучер. Дора бросила взгляд в окно. Высокий берег, внизу шумит река, чуть поодаль — лес. «Где они?» «Остановись недалеко от обрыва», — в ответ крикнула кучеру графиня. «Не пора ли разбудить Зуфика, мам?» — спросила Лорин. «Он скоро и сам очнётся», — отмахнулась графиня. Пусть пока побудет здесь. А вот мы все выйдем прогуляться. Золушка, тебя это тоже касается. Дора мысленно пожала плечами. Ну, естественно, не собирается она в карете сидеть. Выйдет и немедленно отправится пешком по дороге, обратно в Кайсвург. Далеко, конечно, она босиком. Точнее, у неё осталась только одна туфелька. И всё-таки она дойдёт. Ведь Дамиан ждёт её. А на графиню плевать. «Раз ведьма убить её не может, то и не удержит». Карета замедлилась и остановилась. Дора быстро открыла дверцу и спрыгнула с подножки. На секунду замешкалась, огляделась. «Ага, идти надо было по дороге в ту сторону». Крепче сжав в кулаке свою туфельку, она сделала пару решительных шагов и тут же получила болезненный удар по затылку. Свет померк. Охрана прочесала весь парк. Дору не нашли, но хотя бы удалось выяснить от стражников, дежуривших у ворот, что девушка в простеньком платье, по описанию похожая на разыскиваемую, была здесь примерно час назад в сопровождении крепкого парня. Парень насильно усадил её в поджидавшую карету, и они уехали. После доклада стражника Демиана захлестнула целая буря эмоций. Там было и облегчение, что удалось хоть что-то узнать. И ярость, что его жену посмел похитить некий мудак, определённо не жилец. И злость на самого себя, потому что не сумел помешать этому. Но больше всего — дикий, невыносимый жуткий страх за Альдорику. «В каком направлении уехала карета?» — спросил он. «Дорога на Лорг, ваше величество», — дрожащим голосом выдавил из себя стражник. «Марис, выезжаем немедленно», — бросил Дамиан стоящему рядом Керну. «Возьми людей и прикажи подать машины. Через пять минут мы должны быть в пути». «Уже распорядился. Машины сейчас будут», — кивнул Керн. «Тут вот ещё что. Смотри. Гвардейцы нашли у дороги. Это же её?» Керн протянул ему Дорину хрустальную туфельку. Дамиан стиснул зубы, чтобы не закричать. Молча кивнул, взял туфельку, сжал в руке. Он не понимал, какого чёрта вообще происходит. Неизвестный увёз куда-то Дору. Но зачем, спрашивается? Будет требовать выкуп? Надо успеть найти её, иначе... Что иначе? Не хотелось даже думать. Ясно одно. Лёгкой смертью гадёныш не умрёт. Первая мысль, которая пришла дори в голову, когда она очнулась, как же болит голова. Вторая — что вообще происходит? Она лежала на земле, кожу царапала жёсткая сухая трава. Руки и ноги были связаны. Дора завозилась, подёргала руками. Кажется, верёвки затянуты не очень крепко. «Как можно было так сглупить?» — разозлилась она на саму себя. «Ведь знала же, что эта гадина способна на всё». С третьей попытки ей удалось встать на колени и осмотреться. Луна скрылась за облаками. В темноте было плохо видно, что это за место. Кажется, всё то же место, куда они прибыли. «Да, верно. Вон там справа обрыв, внизу шумит река. Слева от неё в нескольких шагах стоит карета. Сейчас, когда глаза немного привыкли к темноте, силуэт сразу угадывается. Лошади тихонько фыркуют, перебирают ногами. На козлах сидит кучер. Нет, не сидит. Безвольно откинулся на стенку кареты и не шевелится. Графиня усыпила его так же, как Зуфика? Похоже, что да». «Сейчас быстро заканчиваем тут и едем в замок», — послышался голос мачехи. Дора пригляделась, но никого не обнаружила. Кажется, ведьма и две её дочки стояли с другой стороны кареты. Их не было видно. Зато было очень хорошо слышно. Собравшись с силами, Дора сделала рывок. Едва не упала обратно, но всё-таки сумела встать на ноги. «Разве ехать сейчас в замок не опасно?» — спросила лин «Не опасно, если поторопимся», — ответила графиня. «Нам в любом случае надо забрать документы. Без бумаг мы его не продадим». «А потом куда?» — снова спросила Лин. «Воскор, конечно», — взвизгнула Лорин. «Зуфик с нами поедет, он не откажется». Альдорика осторожно сделала шаг, потом ещё один. Поморщилась. Сухая трава больно колола ноги. Верёвка обхватывала щиколотки. Однако между ними специально был протянут свободный кусок, чтобы пленница могла делать шаги, хоть и короткие. «Куда эти ведьмы собираются её вести? Надо успеть улизнуть!» «Что за чушь, дорогая?» — фыркнула тем временем графиня. скоро нам нельзя. Мы, конечно, обставим всё так, что нас никто не сможет обвинить в исчезновении Золушки. Однако поспешный отъезд сам по себе может вызвать подозрение. «Нет, мы скроемся в такой дыре, где нас и в голову не придёт никому искать. Посидим там годик-другой, тихо, как мышки. Да, Лорен, лучше провести в убогой дыре два года, чем потерять вообще всё. Потом, когда шумиха уляжется, мы найдём надёжного человека, который по доверенности продаст замок и привезёт нам деньги. Вот тогда уже будем выбирать, где нам жить. И не надо так смотреть на меня, Лорен». «Если я сказала, что человек будет надёжный, значит, он будет надёжный. Я ещё не разучилась подчинять себе волю простых людей. Кстати, мне жаль тебя разочаровывать, но твой Зуф не поедет с нами». «Мама!» «Тихо, так надо». «Я не поеду с вами», — Дора услышала голос Зуфика. «А, проснулся? Это снова графиня». «Голова болит», — пожаловался Зуф. «Почему я спал?» «Укачало, должно быть». «Пойдём-ка, Лорин тебя уже заждалась». Четыре фигуры вышли из тени кареты и остановились на открытом участке. Альдорике хорошо их было видно, то ли глаза привыкли к темноте, то ли краешек луны выглянул из-за облаков. К сожалению, её они заметили тоже. «Золушка», — виновата пробормотал Зуфик. «Далеко собралась?» — сладким голосом спросила графиня. И тут же посмотрела в упор на старшую дочь. «Лин, думаю, тебе лучше вернуться к карете. Если кучер очнётся раньше времени, сразу зови меня, понятно?» Лин кивнула и быстро ушла. «Я что сказать хотел?» — снова заговорил Зуфик. «Золушка ведь моя подружка. Отпустите её, ваше сиятельство, а? Зачем она вам сдалась? Клянусь ей, я никому, могила!» Дора сделала маленький шаг в сторону кареты. «Ты всё равно от меня не убежишь», — оскалилась графиня. Зуфик не выдержал. с Сожалением, посмотрев на Лорин и поколебавшись ещё пару секунд, всё-таки подошёл к Доре и встал рядом. «Что, жениться уже раздумал?» — прищурилась графиня. «Не раздумал», — помотал головой Зуфик. «Но...» — потом покосился на Дору и добавил шёпотом. «Ты уж прости». Лорин поджала губы. Дора постаралась изобразить испуганное выражение лица. а сама осторожно выпутывала руки из верёвки и прикидывала варианты. Стянута не очень крепко. Если она успеет освободиться прежде, чем ведьма сделает свой следующий ход, если сумеет допрыгать до кареты, если подвинет бессознательного кучера и перехватит вожжи... Графиня с младшей дочерью подошли ближе и остановились напротив них с Зуфиком. Тучи окончательно рассеялись, показалась полная луна. Дора упорно пыталась выпутать руки. Поможет ли Зуф, когда она бросится бежать? Стоит ли доверять ему после всего, что произошло? Медленно, очень медленно, графиня подняла руку и направила на Зуфика свой пистолет. Несколько голосов слились в один. «Меня-то за что?» — воскликнул Зуф. «Мама, не надо!» — ахнула Лорин. «Не стреляйте!» — закричала Дора. «Пока, дорогой!» — рассмеялась графиня. Дора с ужасом смотрела, как графиня прищурила глаз, прицеливаясь, собираясь выстрелить в упор. Да, Зуфик оказался предателем, и всё же ей совсем не хотелось, чтобы друг, хоть и бывший, умер прямо у неё на глазах. «Да не стой!» — крикнула Дора и толкнула его плечом. Зуф опомнился, отскочил в сторону и в ту же секунду прогремел выстрел. «Будь ты проклята, стерва!» Сквозь зубы шипела графиня, продолжая стрелять и шаг за шагом приближаясь к своей жертве. Лорен визжала, как будто убить собираются её, но помешать матери не пыталась. Зуфу, Дора это видела, было очень страшно. Он стучал зубами, однако продолжал пятиться назад, мгновенно кидаясь то вправо, то влево, и каким-то чудом до сих пор не только уворачивался от пуль, но и умудрялся сохранять достаточное расстояние между собой и графиней, чтобы ей было не так-то просто попасть в него. Выстрел. Ещё. «Что же ты медлишь? Беги!» — хотелось крикнуть ей. Но Дора понимала, что Зуф не хочет подставлять под пули собственную спину. Пятясь, он хотя бы видел, куда целится ведьма. Было ясно, что стреляет эта охотница не слишком хорошо, а может, просто удача была на стороне Зуфика. В какой-то момент Дора поверила. «Он спасётся, уйдёт от пуль». Именно тогда раздался очередной выстрел, после которого сразу наступила жуткая тишина. Дора успела заметить удивлённый взгляд друга и зажмурилась на мгновение, не желая смотреть. А когда открыла глаза, бедняга уже лежал на земле, широко раскинув руки. «Мамочки!» — всхлипнула Лорин. Альдорика глухо охнула. В лунном свете ей было отчётливо видно, как по белой мужской сорочке это в районе живота растекается кровавое пятно лоррин наконец опомнилась подбежала к зуфику опустилась на колени рядом с ней остановилась графиня он ещё дышит мама дора с надеждой смотрела на громко и отчаянно рыдающую лоррин может она сделает хоть что-то подошла лин присела на корточки рядом с раненым не будь дурой лоррин нам нужно алиби мама спаси его Голосила Лорин. Лин залепила ей звонкую пощечину. «Приди в себя. Найдёшь ещё жениха и получше. У нас мало времени». «Ты просто завидуешь мне. Тебя-то замуж никто не звал». «Заткнитесь обе!» Рыкнула на них молчавшая до сих пор графиня. Лин пожала плечами, отвернулась от сестры и посмотрела на мать. «Жив, но долго не протянет. Не будем рисковать. Добьёшь его?» Дора снова вздрогнула. «Это всё стерва-золушка», — со злостью выплюнула графиня. «Нечем его добить. Я зря растратила все пули. Я же не какой-нибудь тебе стрелок. Я не умею целиться на ходу». «Принести нож из кареты?» — спокойно спросила Лин. Лорин завыла громче. «По плану, его смерть должна была сойти за самоубийство», — не обращая внимания на младшую дочь, продолжала графиня. «Я целилась ему в лоб, в упор. А теперь что?» Кто поверит, что дурачок покончил с собой, выстрелив себе в живот? А потом ещё и добил сам себя ножом, да? По-твоему, это правдоподобно? Я знаю, что делать». Лин поднялась на ноги, бросила взгляд на Дору, прищурилась. «Нож не нужен, он и сам скоро умрёт. Рана смертельная. Но мы оставим от его имени предсмертную записку. Напишем, что он хотел застрелить Золушку. Они боролись». но она сумела отнять у него пистолет и ранила его в живот. «Вы все сумасшедшие», — прошептала Альдорика, не веря своим ушам. «Сумела отнять пистолет у крепкого, хорошо обученного парня? Вот это тощая курица!» — с сомнением протянула графиня. «Допустим, ей повезло», — кивнула Лин. «А он, раненый истекающий кровью, потом всё-таки справился с ней и столкнулся обрыва?» «Именно так». «А после этого сумел написать записку?» «Ты хоть понимаешь, насколько всё это шито белыми нитками?» «Если начнётся расследование...» Лин топнула ногой. «Но предложи другой вариант, мама. Ты можешь что-то изменить? Исцелить его рану? Потом выстрелить в него ещё раз? Главное, снова не промахнись. Не смей грубить матери. Я просто не понимаю, к чему этот спор?» Графиня молчала, задумавшись. Дора лихорадочно соображала, что теперь делать. Кажется, было самое время бежать. Ну или хотя бы медленно, насколько позволяла верёвка, шаг за шагом продвигаться в сторону кареты. Ведь сейчас на неё никто толком не обращает внимания. Однако, может ли она уйти, бросив друга в беде? Зуфик ещё жив. «Хорошо», — наконец объявила графиня. «Сделаем, как ты говоришь. Выбора у нас нет. Иди в карету, напиши записку». Потом принеси сюда перо и чернильницу. И захвати у кучера нож. Лин кивнула и сразу направилась к карете. Графиня тем временем подхватила Зуфика под мышки и, пыхтя и скрипя зубами, потащила к ближайшему, в паре шагов от неё, огромному дереву. Лорен больше не выла. Молча стояла на коленях и тихонько раскачивалась. Дора знала. Она должна, обязана помочь другу. Но как? связанная по рукам и ногам. «Лорин, сделай же что-нибудь!» громко прошептала она. Лорин ничего не ответила, ниже опустила голову. «Ты не такая злая!» продолжала Дора. «Он любил тебя!» «Что я могу?» схлепнула Лорин. «Мама меня прибьёт!» «Сестрёнка!» послышался издалека голос Лин. «Тебе лучше уйти в карету. Спрячься и не высовывайся. Обещаешь?» Лорин молча кивнула, встала, подобрала юбки и медленно зашагала к карете. Дора разрывалась на части. Как ей помочь Зуфу? Как спастись самой? Лин направилась к дереву, под которым графиня уже успела расположить Зуфика, прислонив его спиной к стволу. Дора вздохнула и вместо того, чтобы потихоньку отступать к карете, тоже поковыляла в сторону дерева. Она должна помешать им. Она не может просто так уйти и оставить беспомощного Зуфика. Господи, ей бы только освободить руки. тяжелый как чёрт!» — услышала она приглушённый голос графини. «Я написала записку», — ответила Лин. «Молодец. Сунь ему в карман. Очернильницу и перо брось рядом, как будто он сначала писал, а потом потерял сознание». «Послушайте», — крикнула Дора. Она упрямо подбиралась поближе к дереву. «Ещё несколько шагов». Графиня и Лин обернулись и посмотрели на неё в упор. «Ещё не поздно всё изменить», — продолжала Дора, понимая, что достучаться до бессердечной ведьмы невозможно. И всё-таки продолжала на что-то надеяться. «Пожалуйста, отвезите Зуфика к лекарю. Я обещаю, клянусь, что сумею выпросить для вас всех помилования у императора». «Принимаешь меня за идиотку?» — фыркнула графиня. «Я обещаю». — тихо ответила Дора. Графиня посмотрела Доре прямо в глаза, пожала плечами. Потом присела на корточки и потянулась к Зуфику. Ладонью накрыла ему нос и рот, не давая дышать. Зуф даже не дернулся. Сил у него, очевидно, совсем не осталось. «Нет!» — вскрикнула Дора и рванулась вперед, но запуталась в веревках и рухнула на колени. «Да успокойся!» — пробормотала графиня. Она переместила ладонь Зуфику на запястье. «Не могу нащупать пульс. Похоже, наш друг нас всё-таки покинул». «Наконец-то!» — фыркнула Лин. Альдорика упала бок и тихо, почти беззвучно заскулила. «Глупый, как же ты умудрился впутать себя во всё это!» Думала она, закрыв глаза, чтобы не смотреть на поникшую фигуру под деревом. На когда-то белоснежную, а теперь залитую кровью мужскую сорочку — которая наверняка только вечером была куплена вместе с фраком в одной из лавочек Лорка. «Зуфик, дружок, зачем ты впутал во всё это ещё и меня?» «Нож не забыла?» — снова послышался голос графини. «Конечно нет», — ответила Лин. Подняв голову, Дора с тоской посмотрела на этих тварей. Лин скомкала в руках клочок бумаги и сунула её Зуфу во внутренний карман фрака. Тогда хватит терять время, — заявила ведьма. Пора заняться Золушкой.